Глава седьмая. Из ранее столь манящей и мирной водной глади выбиралась огромная жаба. И это был не простой житель леса, а самый настоящий монстр. Существо превышало в своих размерах не только меня, но и часть молодых деревцев, что были ближе всего к озеру где-то метра два-три в высоту, но это было не особо важно в моей ситуации. Сама жаба имела темно-зеленый цвет шкуры, но было видно, как та часть, с которой еще не стекла вода, была полностью прозрачной. Так вот почему я ее не заметил раньше. В воде жаба становилась визуально невидимой и не с моей стадией развития было почувствовать затаившегося на глубине хищника. Боюсь, ее бы даже не заметил практик более высокой стадии развития, так как еще надо было знать, что где-то здесь подвох, чтобы суметь обнаружить подобное существо, когда оно тщательно скрывается. Шкура монстра, помимо своих маскирующих свойств, даже на вид была грубой. И я не ошибусь, если предположу, что ее не пробить ударом меча, по крайней мере, не с первого раза. Так что защитой это существо обладало достаточной, чтобы противостоять большинству лесных обитателей. Помимо этого, чуть ниже глаз было видно два длинных уса отростка, которые беспорядочно двигались перед жабой, будь-то прощупывали местность перед собой. Чутье подсказывало, что они несут в себе наибольшую опасность. Да и на самих усах можно было разглядеть какие-то ворсинки, которые на свету маслянисто блестели и бросали блики. Мне лишь повезло, что вылезать она стала с противоположной стороны озера и пока не видела меня. Вот только вылетевшая из деревьев красноперая птичка, продолжив клекотать, Привлекла внимание жабы, и та медленно развернулась в мою сторону, пока ее жуткие желтые глаза не зафиксировались на моей одинокой фигуре. И надо же было этой птице своими действиями сообщить о том, что рядом с зоной охоты этого монстра появилась новая добыча. Но до того, как я успел сделать хоть что-то, жаба резко прыгнула, и уже в следующий миг она оказалась в нескольких метрах от меня, расплескав часть воды из озера и частично окатив меня. Полупрозрачная из-за воды фигура существа была еще более жуткой. Прекрасно понимая свои силы и возможности, я даже не думал о том, чтобы попытаться атаковать это существо, но и бежать мне отчаянно, не хотелось. Как назло, вся одежда, и в том числе меч, находились в стороне, и мне еще надо было добраться до них. Я стал потихоньку отступать в сторону, пока все внимание жабы было отвлечено на птицу, которая стала кружить над ней. «Погодите, она что, переключает внимание этого монстра от меня?» Тогда тем более необходимо воспользоваться предоставленной возможностью. С мечом у меня есть хоть какие-то шансы. К сожалению, все мои планы были разрушены после того, как жаба начала атаковать юркую птичку. Хоть в ее движениях я и не видел намерения убить, а скорее отогнать от себя птицу, но от этого мне легче не становилось. Хуже того, что неожиданно удлинившиеся усы стали проноситься в опасной близости от меня и поднимать порывы ветра от своих резких движений. Так еще и вода в озере стала закручиваться в два жгута, которые стали угрожающе возвышаться над жабой, будь то хвосты. Вот в этот момент я и понял, что лучше бежать как можно быстрее. С такими возможностями эта жаба явно была не слабее третьего ранга развития, а то, может, и четвертого. Да, еще я находился рядом с источником воды, которым она умела управлять. Больше не думая о попытке просто тихо сбежать, я рванул к своей одежде. И в этот же миг меня накрыло волной воды и больно припечатало о ствол дерева. Так что воздух моментально вышел из легких, и я не захлебнулся только по той причине, что красноперая птичка яростно набросилась на жабу, выцеливая ее глаза, и той волей-неволей пришлось отвлечься на нее. Я вновь бросился к одежде, но вместо воды, в этот раз, пускай и на излете, в меня прилетел один из усов жабы. Даже так он рассек кожу, в нескольких местах, а в сами раны, будь то бросили перца, настолько они нестерпимо зачесались. Впрочем, меня практически сразу окатило водой, и эти ощущения пропали. Единственное, с чем мне повезло, я оказался довольно близко к одежде и успел ее схватить прежде, чем в меня снова что-то прилетело. Отбежав в сторону, я быстро переоделся, пока жаба была полностью отвлечена на птицу. Пускай это могло показаться глупостью и лучше было сбежать, но в одежде я чувствовал себя гораздо увереннее, чем без нее. Каким-то образом красноперая птичка не просто отвлекала жабу на себя, но ей также удалось немного отвести монстра в сторону, так что я теперь имел возможность добраться до своих вещей. Рискованно, но там находилось все то, что могло мне помочь в дальнейшем путешествии, и самое главное, там был кристалл монстра четвертого ранга. Как назло, именно в этот момент жабе удалось задеть птичку, и та отлетела в мою сторону, аккуратно приземлившись мне на голову, как будто не было другого места. Как только монстр сфокусировал на мне взгляд своих желтых глаз, как водяные жгуты ударили в мою сторону. В этот раз это была не случайная атака, задевшая меня по касательной. Жгуты с такой силой ударили по земле, где за миг до этого находился я, что во все стороны полетели комки земли и камня. Только то, что я прикрылся руками, не позволило нанести мне более существенные травмы, чем несколько дополнительных порезов. Да еще и птица больно вцепилась в волосы и не собиралась сходить со своего импровизированного насеста. Я попытался отбежать в сторону, но каждый раз рядом со мной проносились то усы жабы, то водяные хлысты. Да и как будто этого было мало». Птица на моей голове стала дергать меня за волосы после каждой такой атаки в попытке удержать на месте. «Да чего ты прицепилась ко мне?» В отчаянии выкрикнул я, когда меня окатило новой порцией грязи. Но хотя бы я умудрился избежать очередного водяного хлыста. А ведь действительно, я не должен представлять большой интерес для монстра такого уровня развития. Я ему даже для легкого перекуса не сгожусь. А значит, есть какая-то причина, по которой жаба продолжает тратить силы на мою поимку. Будь-то она для него сейчас стала целью жизни. И только сейчас я понял, что все это время держал кристалл четвертого ранга в своей руке, инстинктивно вцепившись в него, когда переодевался. Он своим воздействием оказывал на меня легкий тонизирующий эффект, который хоть как-то притуплял боль от порезов и ушибов. «Да подавись ты!» — зло выкрикнул я, одновременно с этим забрасывая кристалл как можно дальше в озеро. Было до слез обидно лишаться такого сокровища. Но если моя догадка верна, то это единственный способ, спастись в данной ситуации, а мертвому мне никакой кристалл не поможет, какого бы ранга он ни был. Следующую атаку жабы я пропустил, и мой полет прервался от столкновения с молодым деревцем, которое попросту разломалось на части, но все же сумело снизить мою скорость. Я тут же вскочил на ноги и побежал прочь, стараясь не думать, что будет, если жаба все же бросится в погоню. Только спустя несколько минут я наконец-то смог остановиться и перевести дух. Самое главное, что моя догадка оказалась верна, и жаба больше не преследовала меня, забрав, что ей действительно было необходимо. Сообрази я об этом раньше, возможно, было избежать больших потерь. Но что уж тут говорить о том, что уже не можешь исправить. Потеряв кристалл и заодно все походные принадлежности, соваться за ними обратно к озеру попросту было бы глупо. Я успел сохранить лишь походную одежду. Да и та находилась в плачевном состоянии, местами разорванная и с пятнами крови. От водяных атак жабы остались грязные разводы, что превращали мою прочную, и, скорее всего, дорогую походную одежду в подобие лохмотьев. Вид, который мне открылся в маленьком спокойном ручье, не походил на сына-советника крупнейшего города в нашем регионе. Скорее, из отражения на меня смотрел какой-то оборванец, которого избили за кусок хлеба, да еще и с удовольствием поваляли по земле, чтобы он запомнил этот урок. Сам я никогда не голодал, но из рассказов слуг было понятно, за пределами поместья все не так радужно, и нам повезло жить в настолько легких и комфортных условиях. Ценность денег, зачем они нужны и почему стоит о них помнить, рассказывал всем детям поместья один из учителей, которых приглашал отец, чтобы его отпрыски не прослыли глупцами и могли на равных конкурировать с остальными практиками в будущем. Так-то никто из нас в них не нуждался, так как всем необходимым обеспечивали слуги, и стоило только оставить запрос, чтобы получить необходимую вещь. Это, правда, не распространялось на меня, так как слуги старательно меня избегали. Но все же когда-нибудь каждому пришлось бы выйти во внешний мир и попасть в неприятности из-за того, что ты не знаешь истинную ценность денег. Было бы как минимум обидно. Так вот, согласно словам учителя, в регионе град в обиходе применяют золотые, серебряные и медные монеты. Один золотой можно обменять на сто серебряных монет, а один серебряный на 10 медных. В моем распоряжении было четыре золотых и 10 серебряных монет, уже, правда, потерянных и, скорее всего, сейчас лежащих на дне лесного озера. А ведь это очень большие деньги. Простому землепашцу такой суммы хватит примерно на десятилетие. И все это было потеряно из-за какой-то жабы. «Когда-нибудь я тебе отомщу!» Яростно проговорил я в сторону озера, показав кулак монстру, который не мог меня увидеть и тут же отомстить. Хотелось прокричать это, но привлекать к себе внимание в лесу, в котором обитают подобные существа. Не хотелось. Хорошо хотя бы свиток-пропуск хранился во внутреннем кармане, иначе пришлось бы придумывать, как его достать из-под охраны наглого чудовища. В таком виде идти в город не было никакого желания. Да и что мне там делать без денег? Еды не купишь, экипаж не нанять. Да и сомневаюсь я, что в таком виде меня вообще пустят в город. Из вариантов было только узнать у крестьян дорогу и надеяться на свое сильное тело с развитым телосложением. Вдруг кому-то нужен будет помощник, и они в обмен поспособствует в решении возникших у меня проблем. Было бы неплохо, но загадывать наперед я не решался. Осталось решить последнюю проблему, а именно выяснить, что за птица вмешалась в действие той жабы и почему она так пристально рассматривает меня, сидя на ветке дерева.